Глава 7. Ты знаешь, я думаю, что уже жила раз на свете, совершила что-то страшное, может, убила кого-нибудь, и поэтому теперь так мучаюсь. Молчит Плотников. Домой не вернусь, это точно. Если ты меня выгонишь, пойду спать на вокзал. А когда полностью расплачусь за прежнюю жизнь, все будет хорошо. Да, Слава? Молчал Плотников. Не мог он заставить себя говорить что-то такое, стыдное, не для бобинного употребления. Но нельзя же все проклятое время молчать. И нельзя писать в темноте, тихо согретому, обволокнутому, вытянутыми Анечкиными руками. Более того, нельзя никак объяснить ей, почему надо молчать, ничего настоящего не говорить, а писать на фантомном блокноте с одним листом или, в крайнем случае, на блокноте реальном, для гостей. То, о чем ты говоришь, так называемый метемпсихоз. На четвертой полке справа стоит древнеиндийская философия. Утром посмотришь, если тебе интересно. Ой, мне интересно. Идут, шуршат пятьсот магнитных метров с одной бобины на другую. Завтра утром проснутся выпускники... нужный чулан и яйца в мешочек да расшифруют весь анечкин древнеиндийский мэтэмпсихоз а вибрационки сегодня нет не ее день молчит плотников молчит угрелся и как всегда после второго часа ночи задышала над ним сука сукомнемазина ни за что не лежал бы он так как теперь лежит не молчал бы, страшась заговорить и признаться во всем, и блокноты, скорее всего, использовал, как все люди. Компромиссы никогда не окупаются, цитировал он прежде, как будто говоря свое. Той подлой зимой судили плотниковского друга в Народном суде Октябрьского района за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй И, как обычно бывало, стояли единомышленники подсудимого у перегруженных мусорами дверей, ведущих на открытый процесс, и пытались заглянуть в окна. Мусора получили строжайший приказ никого не пускать, но и ни в коем случае не применять физического воздействия. Этот приказ не их личный капитан издал, а сам полковник Джеймс Бонд в докроновом костюме, банлоновой сорочки и при часах фирмы Бом и Мерсье. Но на третий час процесса ушел один мусор внутрь, в зал, охранять мать подсудимого от проявлений справедливого гнева присутствующих граждан. Тотчас вызвали по рации заменителя. Только приказ о неприменении ему не бонт объявил, но капитан. А это совершенно другое дело. Капитан сказал, «Ты там, лёша трындулей не выдавай». а то будет провокация, тогда как полковник Джеймс произнес, «За малейшее повреждение эпителия утоплю в параше». Схватил Леша невесту подсудимого за шиворот и завалил на асфальт. «Как вы смеете так обращаться с женщиной?» — взволнованно спросил плотников. И сразу ударил его Леша кулаком в лицо, обрушил, и, не давая подняться, зачал обрабатывать сапогами по почкам — как учили старшие товарищи. Остальные мусора подумали, что приказ переменился, сунули Плотникова с разгону в рафик, так что посыпались у него из карманов копеечки да ключики и повезли в районное отделение привлекать за хулиганство и тунеядство. Только через сорок минут прикатил туда на особом Остине, который Остин в случае государственной необходимости Превращался в подлодку типа «Снегурочка-6» с ядерными боеголовками полковник Бонд. Под его мускулистым розовым языком дотаивала секретная обладка, позволяющая сохранять любую мину при любой игре. — Я надеюсь, Святослав Александрович, вы не в обиде на организацию, которую я здесь представляю? Полковник деликатно выплюнул обладку на КПЗшный пол Ему было неудобно перед Плотниковым. Как вы могли убедиться, ненависть и отвращение к перевертышам диссидентам настолько велика, что никакие приказы не в состоянии погасить пламя мести народной. Плотников сидел в торце камеры возле отключенного радиатора, прислонясь к нему спиною и поджав ноги к животу. Бонд поговорил минуты три-четыре, затем покинул помещение и еще на одну минуту возвратился, помог Святославу подняться и вывел его сквозь клокочущую от человеческого движения вида и духа дежурку во двор. Отпахнул заднюю дверцу Остина. Диванное сиденье было застелено полиэтиленовым мешком лилового цвета с надписью «Деберти Сейл». С той поры, только в полной темноте, решался Плотников раздеваться догола и вообще предпочитал не включать без особой нужды свет. Раз в неделю ездил в Малеевку на дачу к прогрессивному литератору, там принимал душ, ибо в собственном доме он опасался звука льющейся воды, ни единого лишнего движения сделать не мог, ни подмести, ни помыть посуду, ел, обратясь к стене, Зато в Нужник ходил только дома, когда оставался один. В два часа ночи лизнула его желтым языком сука-мнемозина, и бил его Лешин сапог. А он уделался, как маленький, цеплялся за голенище, как последний декабрист, и смотрел на него полковник светловолосый Джеймс Бонд, покуривая сигарету Кент со знаменитым микронитовым фильтром. аня сделай кофе пожалуйста там на кухне ты знаешь поднялась не одеваясь пошла на кухню уронила с лязгом ложечку надбила чашку убью убью всех убью сначала всех потом себя с сапогами по почкам по процессу права троцкизского блока аня не шуми зажги свет нет сначала закрой дверь в комнату потом зажги господи что случилось ничего не случилось господи что случилось неведомо откуда прошли по противоположной окну стене медленные белесы и световые квадраты троллейбус служебный автобус скорее всего в такое время троллейбусы не ходят